«Анна Гер. Шанс на любовь для генерала или сиротка для врага?» «Пролог. Снова ты?» Рык разлетелся по лавке, сотрясая колбы из тонкого стекла. Распахнутая дверь захлопнулась молниеносно, отрезая проникающий в помещение зимний холод. Коварный ветер успел закинуть немного снега, который теперь растает на входном коврике, оставив мокрое пятно. «Здравствуй, милая Сюзанна!» Едва ли не проворковал этот... этот... У, «Как же он меня бесит!» Тем временем нежданный ночной гость неспешно надвигался, как всепоглощающая лавина. Ледяные глаза осматривали ближайшую полку с экстрактами и ведьмиными порошками, выискивая нужное. Каждый шаг выберен, осторожен и бесшумен. Хищник, скрывающий свою суть под маской утончённого аристократа и надменно насмешливым выражением лица. Зимний плащ, подбитый медвежьим мехом, был накинут на широкие плечи. Тонкий шарф молочного оттенка выглядывал из-под высокого ворота темно-зеленого камзола. Черные, как смоль, перчатки, идеально выглаженные брюки и начищенные до блеска зимние короткие сапоги. Все это буквально кричало, что передо мной представитель высокого рода, никогда не моравший свои халеные руки в темных делах. Но вот глаза. В них бурлила сила жестокого воина. Мне бы бояться его и молчать, но раздражение было куда сильнее, чем инстинкт самосохранения. Безусловно, не могла не отметить, что страх тоже присутствовал, но... «Лавка закрыта!» — процедила я, внимательно следя за каждым его движением. «А что ты здесь делаешь ночью, Сью?» При сокращении моего имени скрипнула зубами, но он словно и не заметил, продолжая ухмыляться. «А что ты здесь делаешь?» «Никакого приличия в нашем общении не было» поэтому меня даже не покоробило, когда я ответила вопросом на вопрос. «Мне кое-что нужно, Сью?» Он медленно перевел взгляд с полки на меня и остановился. Я тоже замерла, пораженная увиденным. В его ледяных глазах мерцали фиолетовые всполохи, словно звезды на ночном небе. «Ты...» Слова как-то сразу закончились, и горло сдавило. Льда в глазах стала больше, ночной гость смотрел пристально, оценивающе. «Да, Сью?» ответил он на мой невысказанный вопрос. «Поэтому я здесь». Пальцы задрожали. Я не желала становиться свидетелем его тайны. Да боли не желала. Чем мне это грозит? Явно ничем хорошим. «Что именно тебе нужно?» Голос осел от напряжения, но внешне старалась не выдавать истинных чувств. «Артефакт маскировки. Самый сильный. Ведьмина трава. Волчий яд, желательно собранный в момент цветения. Болотница сизая и черная жемчужина» огласил список гость. «Подожди здесь, мне нужно немного времени», — тихо попросила я. «У меня его крайне мало, Сью». Ухмылка сползла с холеного лица. Сейчас ночной путник выглядел более чем серьёзно, отчего у меня по спине прошел неприятный липкий холодок. «Поторопись». Словами отвечать не стала, лишь махнула головой и, развернувшись, отправилась на свой маленький склад. Темнота встретила меня ароматом сушеных трав, ягод и кореньев. Быстро нащупав кристалл света, я повернула его, и в глаза ударили яркие лучи, ослепляя на несколько секунд. Новый кристалл еще не успела настроить для своего удобства, вот поэтому сейчас и расплачиваюсь. «А куда я поставила болотницу?» — задала вопрос в пустоту склада. «Так, вот ведьмина трава, волчий яд, естественно, собранный в момент цветения. Я в основном использую именно его, поскольку при цветении полезные свойства максимально сконцентрированы в бутонах». Где все же болотница? Она должна быть на третьей полке возле растения с болот, но ее нет? Странно. Я проверила всю полку, но стеклянный пузырек с нужной травкой словно в воду канул. Ладно, найду пока остальное, а потом вновь вернусь за ней. Пройдя к первому тайнику, извлекла необходимый артефакт. Во втором отыскалась и черная жемчужина. Почти все собрала. Где же ты спряталась? Вновь проговорив в пустоту, я подошла к третьей полке, которую уже обыскала, и, естественно, необходимого пузырька там не было. Посмотрела остальные стеллажи, и там не обнаружила пропажи. «Ладно, придется импровизировать». Подходя к двери с полными руками, услышала странный шум. Приостановилась, прислушавшись, но ничего не поняла. «Что ты делаешь?» — входя в лавку, спросила ночного гостя, склонившегося над моим котелком. «В последнем что-то варилось». «Когда успел только развить такую деятельность?» «Начал подготовку зелья». Отмахнулся он и вперился взглядом в ингредиенты, что держала я. «Ты все нашла, Сью?» «Нет только болотницы», — расставляя на стол свои находки, тихо прошептала. «Она у тебя на прилавке стояла, я ее уже добавил», — указал на котелок мужчина. «Хм, странно, мне казалось, что убирала ее на склад». «Нужна щепотка ведьминой травы». Он нагнулся ниже и принюхался. И пора добавлять волчий яд». Я подала названные ингредиенты и с любопытством посмотрела вглубь собственного котелка. Внутри зеленело почти готовое зелье. Даже голубые всполохи виднелись. Но как такое могло быть? Понятно, что остальные составляющие ночной посетитель взял с моих полок на продажу. Но подобному зелью нужно вариться несколько часов. А сейчас прошло максимум 10 минут. И вот уже все кипит, бурлит и почти дошло до нужного состояния. «Как ты это сделал?» с интересом спросила я. «У меня с собой была заготовка. Нужно было только закончить», не подняв головы, ответил Зельевар. «Зелье дителла не может приготовиться из заготовки», неверяще прошептала я. «Хотя, как этому не верить? все вижу собственными глазами». «Как заготовка сохранила свои свойства?» «Дителло изменено специально под мои особенности. Заготовка подходит в первые 15 минут с момента готовности и далее хранится в артефакте с функцией стазиса, Ночной гость оторвался от котелка и указал взглядом на небольшой сосуд в изысканном металлическом обрамлении, которое служило дополнительной защитой. «Это моя плата за ночной визит». Я с благоговением смотрела на артефакт, о существовании которого не знала до этого момента. Это невероятная удача, что он теперь мой. «Какие артефакт открывает возможности? Прелесть!» «Щедро», — оценила плату я. «Пользуйся». Ухмыльнулся он и вернулся к зелью, удовлетворенный моей реакцией. «Теперь жемчужина!» Широкая ладонь раскрылась, требуя черный камень. Я вложила необходимое и приблизилась, чтобы получше видеть зелье. «Осторожней, скоро будет плеваться!» «Как интересно, ведь дителла не плюется, но это точно данное зелье. Это видно по консистенции, цвету, всполохам, запаху». Через минуту, как и предупреждал ночной визитёр, из котелка полетели маленькие горячие капли. Флакон, прозвучал командный голос, я быстро схватила со стола стеклянную емкость и передала мужчине. Еще через минуту сосуд наполнился темно-зеленой жидкостью, и пошла реакция, преобразуя ее в сине-фиолетовую с едва заметным серебристым оттенком. Тонкая работа, с уважением отметила я, продолжая взглядом изучать полученный результат. Даже ореховая нотка отмечается, что несомненно свидетельствует о высоком качестве и продолжительности результата. Гость удовлетворенно ухмыльнулся и, глубоко выдохнув, выпил до дна содержимое флакона. «Знаю, что на вкус то еще удовольствие, но по выражению мужского лица я бы так не сказала. Вообще ничего бы не сказала, поскольку абсолютно ничего не происходило. Фиолетовые всполохи все так же плясали на радужках глаз. Ничего не п...» по... Мои слова оборвались, поскольку в это мгновение все изменилось. Глаза ночного гостя вспыхнули ярко-фиолетовым, заполнив все, даже белки. Лицо мужчины изменило свои черты, которые стали более резкими, но в то же время изящными. Волос принял более темный оттенок и увеличился в объеме. Мужчина чуть раздался в плечах, теряя холёность и превращаясь в нечто более мощное, опасное. Я отшатнулась, пребывая в неком ужасе от картины происходящего. «О, Луна, кто же все таки пришел сегодня ночью в мою лавку?» Благодарю тебя, Сию, за помощь. Голос стал ниже, с рычащими нотками. От этого по коже пробежали холодные мурашки. С меня причитается. Просто не приходи ко мне больше, тихо, но искренне прошептала я, из последних сил, сдерживаясь, чтобы не побежать прочь от него. Боюсь, малышка, Сию. Из груди мужчины вырвался хрип, и тело пронзило судорога, сворачивая мышцы в узел. Гость запрокинул голову, и я увидела, как по шее пробежали фиолетовые змейки, прячась под ворот камзола. Еще один болезненный хрип, и он опустил голову, показывая глаза без единой капли фиолетовой магии. Он был вновь тем холеным аристократом с цепким, внимательным взглядом. «Это невозможно!» «Но…» — начала была я, однако закончить мне не удалось. Гость приблизился моментально. Крепкие руки обхватили талию и прижали к удивительно сильному, твердому, как каменная скала, телу. Глаза зажглись предвкушением, а горячие губы накрыли мои. Это был поцелуй. Жаркий, страстный, подчиняющий. Под таким напором я оцепенела. Настолько это было неожиданно, что отреагировать просто не успела. Но самое ужасное, это был невероятный поцелуй, От которого подкашивались ноги, ускорялось биение сердца, разгоняя кровь по венам и затмевая разум. Все закончилось так же резко, как и началось. Мужчина оторвался от моих губ и с неимоверным удовлетворением посмотрел в ошеломленные глаза. Сладко, как я и думал! Самодовольная улыбка отрезвила моментально, словно меня выкинули в ледяную воду, приводя в сознание. Щеки опалило жаром, в груди разгорелся гнев но едва открыла рот, чтобы вылить проклятие на напыщенного наглеца, как он опередил меня. «До скорой встречи, Сью!» Наглец скользнул к столу, схватил артефакт маскировки и, закинув тот себе в карман плаща, вскинул руку перед собой. на Кольба!» — сорвалось с его губ, и перед ним все заискрило. А через секунду в моей небольшой лавке развернулся портал. Он сверкал фиолетовыми всполохами, точно такими же, какие недавно были в глазах этого подлеца. Ночной гость сделал шаг к порталу и собирался в нем полностью скрыться, но что-то его остановило. Он помедлил секунду, обернулся на меня и как-то так странно посмотрел. Наглая ухмылка разлилась на его лице, а затем он исчез в магии портала. Через несколько секунд растворился и сам портал, оставляя лишь воспоминания о себе. На деревянном полу не было и следа того, что совсем недавно здесь был искрящийся переход. А я так и стояла. Стояла и смотрела на старые доски моей лавки, пытаясь унять бушующую бурю внутри себя. Здесь только что был портал. Я его видела собственными глазами, как и ночного гостя с фиолетовыми всполохами в глазах. Луна. Надеюсь, никто не узнает, что я помогла ему. Мне такие проблемы не нужны. Это опасно. Настолько опасно, что моя жизнь может закончиться за решеткой в сырой темной камере. И мне бы радоваться, что этот ночной визитер откупился за услуги, не устранив меня как свидетеля. Но в душе разгоралась злость. Злость за этот поцелуй. «Демоны!» — громко выдохнула я в пустоту лавки. «Я ведь его проклясть не успела!»